Этот тип выступил на смену классических держиморт, еще имевших много своих представителей в благословенной провинции. Петр Сергеевич, несмотря на свой внешний лоск, был на счету дельного служаки и любимец губернатора, благосклонно принимавшего его у себя в доме даже запросто к великому смущению местного исправника полицейского старого закала. Звон колокольчиков прискакавшей тройки донесся и до угловой гостиной. Княгиня Зинаида Павловна в сопровождении Гиршфельда и Голя вышла в зал встретить приехавшего чиновника. Князя Владимира Николай Леопольдович отправил вниз и сдал на руки дядьки. После обмена приветствиями и любезностями Гиршфельд подробно изложил Кошелеву причины, по коим они решились его беспокоить. «Вы, сами, надеюсь, согласитесь, что без вашего участия от отпереть двери кабинета был бы рискованно и опрометчиво», — закончил он. Кошелев, принявший с самого начала речи Гиршфельда серьезный глубокомысленный вид, медленно и с расстановкой ответил. «Вы совершенно правы. Дело представляет слишком серьезную загадку, чтобы решиться приступить к ее раскрытию без вмешательства надлежащей власти». Таково было и мое мнение, заметил Николай Леопольдович. Кошелев вышел на крыльцо, выбрал из стоявших на дворе крестьян двух грамотных понятых и распорядился послать за слесарем. Последний тотчас явился и отпер дверь. Становой пристав с понятыми, княгиня Гиршфельд и Голь, вошли в кабинет. Кабинет князя Александра Павловича представлял из себя обширную комнату с тремя окнами, выходящими на двор. У среднего окна, перпендикулярно наружной стене, стоял огромный старинный письменный стол с этажерками и разными шкафчиками, заваленный бумагами, чертежами и уставленный пузырьками всевозможных размеров с разными лекарственными снадобьями, свидетельствовавшими о занятиях князя ветеринарным искусством. Старинная мягкая мебель, крытая темно-зеленым софьяном. Громадная подставка для трубок с бесчисленным их количеством и несколько оригинальных картин на стенах дополняли убранство. Пол был застлан войлоком и покрыт клеенкой с рисунком паркета. Аттаманка, служившая князю постелью, стояла у противоположной окнам стены, влево от входной двери. В кабинете от опущенных штор было темно. Гиршфельд поднял штору у крайнего окна. На таманке спал, казалось, крепким сном князь Александр Павлович. Он лежал на левом боку, лицом к окнам. Одеяло из тигрового меха, с которым князь не расставался круглый год, было откинуто немного ниже плеч. Правая рука выбилась и лежала полусогнутой на одеяле. Все сгруппировались около лежащего. Один гиршфельд стоял немного по одолю письменного стола. От его зоркого взгляда не ускользнуло лежавшее на столе поверх других бумаг письмо, начинающее со словами «милый и дорогой дядя», с какой-то припиской сверху, сделанной княжеской рукой. Князь имел обыкновение не только на донесениях своих управляющих, но и на всех получаемых им письмах класть своей резолюции. Некоторые из них были оригинальны. На иных письмах князь писал «стоило тратить почтовую марку». Николай Леопольдович тотчас сообразил, что это было письмо княжной лиды, уведомляющей князя о предстоящем ее браке с Шатовом. Голь первый подошел к лежащему князю и положил правую руку на его голову, а левую на его руку. Он мертв и даже окоченел. «Смерть последовала уже давно, вероятно, еще вчера вечером», — отчетливо произнес врач. Среди тишины кабинета эти роковые слова раздались как-то особенно громко. Кто-то страшно крикнул, эта княгиня Зинаида Павловна упала в обморок. Все бросились к ней. Гиршфельд, воспользовавшись переполохом, незаметно ни для кого взял со стола, заинтересовавшее его письмо, и сунул в свой карман. Явившаяся прислуга унесла княгиню наверх. Кошелев тоже дотронулся своей изящной, выхоленной рукой до руки князя, но тотчас отдернул ее. У оттаманки стоял круглый столик, на нем свеча и пустая рюмка. Голь взял рюмку, понюхал ее, покачал головой и вновь поставил на место. — Что вы думаете? — обратился к нему Кошелев. — Пока, думаю, не переложил ли он опиуму, который принимал по моему предписанию от бессонницы. Становой пристав сел письменного стола и быстро составил акт первоначального осмотра, прочел его понятым, которые его и подписали. Подписались также присутствовавшие Голь и Гиршфельд. Затем он написал донесение исправнику, прокурору, следователю и председателю мирового суда. Эти бумаги тотчас были отправлены с нарочными Известие о смерти князя Александра Павловича моментально облетело всю усадьбу па на дворе начала увеличиваться но станововой пристав и гиршфильд распорядились удалить любопытных на задний двор там зато шли оживленные толки по окончании официальной стороны дела станововой пристав опечатав двери кабинета отправился вместе с голем и гиршфильдом в столовую где был накрыт запоздалый завтрак глава 34 Следствие. Обморок княгини Зинаиды Павловны был полупритворный, хотя неожиданная смерть мужа, надо сознаться, ее поразила. Почти со дня брака с ним она не переставала в душе своей лелеять мысль об этой смерти. Самая прелесть ее замужества заключалась для Зинаиды Павловны в сладкой надежде на скорое вдовство – С годами эта мысль, вследствие крепкого здоровья князя, хотя за последние годы, видимо, ослабевшего, стала казаться ей все неосуществимее. Первое время, сидя в заперти в этой золотой клетке, как она называла усадьбу, княгиня страстно желала свободы, жизни, а это желание могло исполниться по смерти мужа. Она страстно желала его смерти. Более свободная за последние годы, она начала примиряться со своим положением и относиться индифферентнее к его существованию. Вдруг она вдова. «Не поздно ли?» — мелькнуло в ее уме. Она взглянула в зеркало. Довольная улыбка, появившаяся на ее лице, красноречиво свидетельствовала, что она решила этот вопрос отрицательно. Явившийся к ней после завтрака Гиршфельд застал ее уже полулежащую на кушетке в ее будуаре. Перед ней на столе стояла хрустальная ваза с любимым ею лакомством — киевским вареньем. совершилось «Князя нет, и ты?» «Вдова?» — сказал он, входя, и подал ей руку. Она потянула его к себе. Он наклонился и поцеловал ее долгим поцелуем. «Я сегодня...» «Заслужил вполне этот поцелуй», — сказал он, присаживаясь на кушетку. Она вопросительно поглядела на него. «Когда я говорил, что буду всегда стоять на страже твоих интересов?» Это была не фраза. «Вот доказательство». Он подал княгине похищенные им со стола покойного князя письмо княжной Лиды. Резолюция на этом письме, написанная рукою князя, была следующая — «выдать не в счет завещанного в преданное сто тысяч». «Я не понимаю», — сказала она, пробежавши письмо и надпись. «Если бы это письмо найдено было при всех, то хотя оно юридически не обязательно, но сто тысяч во избежание пересудов и неприятных толков пришлось бы выдать». Княгиня, видимо, поняла, — И лицо ее озарилось довольной улыбкой. Она приподнялась с кушетки, обняла его за шею и звонко поцеловала в губы. Теперь же будущее госпожа Шатова может удовольствоваться завещанными ей двумя стами тысячами, если только завещание признают действительным. То есть как признают действительным? Разве может быть иначе? Это покажет вскрытие и следствие. Если признают, что князь покончил с собой сам, что он не был жертвой случайности или преступления, то завещание его, как самоубийцы, недействительно. А как же я встрепенула она? Для тебя это безразлично. По завещанию ты получаешь пожизненное владение шестого, и в собственность капитал в 500 тысяч рублей. Доходы же с других имений, из капитала свыше миллиона рублей в государственных бумагах, остаются неприкосновенными до совершеннолетия князя Владимира, так как именья и капитал завещаны ему. Опекунший над сыном назначаешься ты, и обязан эти доходы обращать только в государственные бумаги. Шестого, после твоей смерти, переходит собственность князя Владимира. По закону же, если завещание будет признано недействительным, ты получаешь свою вдовью часть из имений и капиталов и становишься естественную опекуншей твоего сына. Это выйдет намного больше и лучше. С уничтожением завещания потеряет княжна Лидия 200 тысяч. «А Маргарита — библиотеку. Последнюю ей можно и подарить», — усмехнулся он. Она весело улыбнулась. «Тебе необходимо будет взять поверенного?» — продолжал он. «Кто же, как не ты будешь моим поверенным?» — снова обняла его она. Он поцеловал ее. «Письмо это я уберу к себе подальше», — сказал он, пряча письмо книжной Лиды в карман. «Ты хочешь сохранить его?» «Нет, конечно, уничтожу». В это время послышался звон колокольцев въезжавшего во двор экипажа. — Надо идти, — сказал он, освобождаясь от ее объятий и одарив ее прощальным поцелуем. Он сошел вниз. На губах его играла торжествующая улыбка. Приехал судебный следователь Сергей Павлович Карамышев. Гиршфельд застал уже его в зале, беседующим со Становым и доктором. Поодаль от них стоял, смотря в окно, фельдшер, призванный для предстоящего вскрытия. — А княгиня? — обратился к нему Карамышев, пожимая руку. — Я только что сейчас справлялся, она еще не оправилась от обморока и лежит у себя наверху, — отвечал он. — Жаль, александра Павлович, хороший был человек, и какое совпадение! — Оба брата один за другим, — соболезновал Карамышев. «Приступим, господа, чем золотое время терять? Печалью не поможешь», — продолжал он и направился в кабинет. Август Карлович высказал ему свое предположение, что князь отравился или отравлен сильным приемом опиума. Составив протокол наружного осмотра трупа и всего кабинета, судебный следователь взял рюмку. А где же сам опиум?» — обратился он к Голю. Последний взял с письменного стола пузырек коричневого стекла с ярлыком, на котором было написано «Тинктура опии», и подал его следователю. Тот приобщил его к рюмке в качестве вещественных доказательств, опечатав их своей печатью. Труп был раздет, внесен в залу и положен на приготовленный стол. Вскрытие началось». Предположение доктора оправдалось. Князь умер от приема сильной дозы опиума. Открытым оставался вопрос, сам ли отравился князь, или же был отравлен другим лицом. Наступило время обеда, к которому вышла Зинаида Павловна, печальная, молчаливая. Труп князя обмыли, одели и положили на стол. Из залы доносилось уже монотонное чтение... Псалтыря. Тотчас после обеда была отслужена панихида. Карамышев решил вечером же приступить к допросу свидетелей. Гиршфельд предложил для этого свое помещение. После панихиды была допрошена княгиня и вся домашняя прислуга, но в их показаниях не оказалось ничего существенного или хотя бы маломальски разъясняющего это темное дело». «Кто давал князю лекарства?» — спросил судебный исследователь княжеского камердинера Якова. «И «Яс», — отвечал тот, — «поскольку капель?» «Сперва по три, некоторое время по четыре, за последний же месяц по пяти». «Расскажи, как и когда ты приготовлял лекарства?» «Во время общего обеда я стелил постель его сиятельству». Наливал полрюмки воды и капал лекарство, которое ставил на столик перед оттаманкой около свечки. Зажигал ее и затем уже опускал шторы. «Знал ли ты, что это лекарство ядовитое и опасно для жизни, если принять его более предписанного врачом?» Знал Мне об этом сколько раз и Август Карлович, и всеятельство говорили. Не случалось ли тебе капнуть лишнюю каплю?» — Несколько раз случалось. — Что же ты тогда делал? — Я выливал лекарство в песочницу, вытирал на начисто рюмку и начинал снова. — Сколько капель налил ты князю вчера? — Пять. — Не ошибался? — Нет, вчера с первого раза. — Верно? — Говори правду, как перед Господом. — Твердо, значит, помнишь. Твердо, как сейчас помню. — Приготовив постели лекарства, ты дожидался князя в кабинете? — Да-с. Никуда не отлучался. Летом я носил на террасу трубку, которую сиятельство изволили курить после обеда перед сном, на вольном воздухе. — Вчера носил тоже. — Дверь кабинета оставлял открытой? — Так точно. — Когда ты вчера нес на террасу трубку? Не встретил ли ты кого-нибудь, шедшего по направлению к кабинету? Вчера из сиятельства Маргарита Дмитриевна попалась мне навстречу. Ее комната в той же стороне, где и кабинет, так точно-с. Они, вероятно, изволили идти к себе. Чего я отрасспрашиваю? Придешь же в голову такая глупая мысль, — подумал Карамышев и отпустил свидетеля, прочитав ему его показания и заставив расписаться. Доктор Голь при допросе подтвердил показания Якова относительно количества капель прописанного им лекарства и того обстоятельства, что он действительно говорил, чтобы он был осторожнее, так как это лекарство — яд. «Скажите, доктор, неужели усиленный прием опиума не сопровождается никакими предсмертными страданиями?» — спросил Карамышев. «Нет. Человек просто засыпает мертвым сном». Сколько потребно капель, чтобы произвести смерть? Это относительно, смотря по организму принимающего. В данном случае капель 25-30. Так как князь принимал опий уже около года, следовательно, привык к нему. Раствор же был сильный. Мог он почувствовать, приняв лекарство, что доза велика? И мог, и не мог. Скорее даже нет. Нет так как лекарства обыкновенно глотают, следовательно, язык, этот главный орган вкуса, почти не принимает участия. Можно ли предположить, что князь был психически расстроен? Он был странный человек, но, если судить по этому, то каждый из нас сумасшедший по-своему. Так окончился допрос доктора. Все клонилось к предположению о самоубийстве, так как не было никаких причин к совершению такого преступления над князем со стороны постоянного лица, не говоря уже о близких. Одно показание Гиршфельда возбуждало сомнение. Николай Леопольдович показал, что, уезжая третьего дня т он оставил князя совершенно здоровым и веселым. «Какие поручения дал вам князь?» — спросил Карамышев. «Отвести письмо брату и фотографические виды племянницы». «Из-за этого он посылал вас в Те?» Гиршфельд вспыхнул. «Он меня не посылал и посылать не мог. Я сам предложил исполнить эти поручения, а поездку предпринял, во-первых, желая проехаться, а во-вторых, исполняя желание покойного князя познакомиться с его больным братом, но не тоже покойным и племянницей». «Извините», — пробормотал Карамышев. «Вам известно содержание письма, которое вы передали покойному князю Дмитрию», — продолжал он допрос. «Я его не читал, но князь Дмитрий Павлович, прочитав его, сказал при мне своей дочери, что ее дядя собирается подольше погостить у них в половине будущего сентября. Значит, он писал, между прочим, и об этом. Дело снова запутывалось, и главный вопрос оставался неразрешенным». глава 35 преступник на другой день в Шестове появились новые лица к утренней панихиде собрались соседние помещики в числе которых был и василий васильевич гурбанов экипаж присланный на всякий случай к поезду железной дороги привез двух официальных лиц судебного пристава Тесского мирового съезда михаил николаевич Христофорова и товарища прокурора Тесского окружного суда Леонида Ивановича Новского. Известие о загадочной смерти второго князя Шестого с быстротой молнии после доклада исправникам губернатору облетело весь город. Прокурор Тесского окружного суда, получив уведомление, нашел нужным командировать своего товарища для наблюдения за производством следствия по столь важному делу. Княжна Лида, немного была оправившаяся, слегла снова при известии о второй тяжелой для нее утрате. Шатов положительно потерял голову. Сохраняла присутствие духа и хладнокровия одна княжна Маргарита, с необычайной нежностью ухаживавшая за сестрой и распоряжавшаяся всем в доме. На вид она тоже казалась убитой, обрушившимися на их семью несчастьями, следовавшими одно за другим. Прибывшие городские гости тотчас приступили к исполнению своих обязанностей. Михаил Николаевич Христофоров, подвижный маленький человек лет 35, быстро исполнил все законные формальности. Духовное завещание найдено было в одном из ящиков стола. Леонид Иванович Новский, элегантный блондин с ярким румянцем на щеках, выглядел совсем юношей. Он был недавно назначен на должность товарища прокурора из Петербурга, вскоре по окончании там курса в училище правоведения. Тотчас после завтрака он углубился в чтение следственного производства. Карамышев еще не был знаком с ним, и они представились друг другу в усадьбе. «Молокососа прислали наблюдать за моими действиями», — ворчал про себя недовольный старик и насмешливо поглядывал на внимательно читавшего дело юного представителя обвинительной власти. Тёмное дело», — сказал Новский, окончив чтение. «Но только не самоубийство». «А что же, по-вашему?» — усмехнулся Сергей Павлович. «По-моему, князь отравлен». «Чем же это? Пощадите». Кем? Разъяснить это и есть задача следствия. Что смерть князя последовала от вмешательства посторонней руки? Если этого из дела ясно не видно, то это чувствуется. Согласитесь сами, человек совершенно здоровый, богатый, собирающийся ехать в гости в половине будущего сентября к брату, вдруг ни с того ни с сего травится сам. В этом нет логики. А в том, что князь отравлен, конечно, домашними, так как посторонних в доме не было, разве есть логика? — У кого какие мотивы могли бы быть для этого? — спросил Карамышев. — Мотивы? Мотивы. Их надо сыскать. — Это тоже одна из главных следственных задач, — заметил Леонид Иванович. — Вы хотите решить уравнение со всеми неизвестными. Я за это не берусь. Я заявляю вам это официально, — почти грубо отвечал Сергей Павлович. «Зачем волноваться, добрейший Сергей Павлович?» «Поработаем и подумаем вместе», — мягко произнес Новский. «Нечего думать, нечего и работать. Самоубийство, ясно, как божий день, если не умышленное, то случайное». То есть как случайное? Так. Князь по уходе Якова мог опрокинуть и пролить рюмку, наполнить ее снова водой и стал сам капать лекарства. «Руки, как случается у стариков, затряслись, он перелил и не заметил». «Это предположение основательное, не говорю, но все-таки лишь предположение...» «Чем же оно хуже вашего?» «Тоже предположение...» Карамышев сомневался сам, но говорил лишь из желания противоречить. «Так-то так, но мне сдается, что я правее», задумчиво отвечал Новский. «Не могу спорить, ведь вы чувствуете», — подчеркнул карамашов «Что ж тут спорить?» «Надо все-таки подумать. Я пройдусь по саду», — заметил Новский и встал. «Прогуляйтесь. Желаю надуматься. Или лучше обдуматься». Уязвил его Сергей Павлович и тоже вышел вслед за товарищем прокурора. Беседа их происходила в комнате Николая Леопольдовича. Последний был. У княгини наверху. Погуляв по саду, юный жрец Фемиды отправился на задний двор прислушаться к толкам дворни. Проходя мимо кухни, все окна, которые были открыты, он услыхал голоса. «Уж неяк Яков Лепетрович это ему подсудобил!» «Помните, Кранат Иванович?» «А, на меднесть грозился!» — говорил один голос. Что ты -то без толку брешешь, остановил его другой. Долго ли так невинного человека погубить? со злость тогда, что красоту его испортили, сболтнул. А то статочное ли дело на убийство решится? В уме ты, парень? Смотри, сам под ответ не попади. Следственник его уже допрашивал. Он сам говорил, что все дотошно показал. Уйди от греха. Голоса смолкли. Дверь кухни отворилась, и на пороге показался знакомый нам кучер Степан. Леонид Иванович внимательно посмотрел на него, но не сказал ни слова и отправился в дом. «Что?» — надумалось, — уколол его карамушев которого он застал на передней терраске. «Надумался. Когда пожелаете продолжать следствие, я к вашим услугам. Что же продолжать?» «Оно окончено». — уставился на него тот. — Мне бы хотелось предложить вам допросить еще несколько свидетелей. Я, кажется, имею на это право. В свою очередь съезвил 281 и 286 статья «Устава уголовного судопроизводства». Знаю, знаю. — Имеете. — Полное имеете. — Извольте всю дворню даже всю деревню допрошу. — Приказывайте. — Обозлился Сергей Павлович. Приказывать я вам не смею, да это мне было бы и не к лицу, выгодитесь мне в отцы, но воспользоваться правами, предоставленными не лично мне, а занимаемому мною положению законом, я не примину с достоинством, отвечал Леонид Иванович. Сергей Павлович смолчал, ограничившись язвительной улыбкой, тем более, что в интересах раскрытия истины я попрошу допросить лишь двух или четырех человек, продолжал тем же тоном товарищ прокурора. «Это милость Сжалились надо мной стариком. С комическим почтением поклонился карамушев Новский только улыбнулся. «Угодно начать сейчас?» После некоторой паузы спросил его следователь. «Извольте, я свободен», — отвечал тот. Они отправились вниз. «Кого же вам будет угодно еще допросить?» спросил Карамышев, Новского усевшись за стол. «Княжеского повара». «Какого? Их два». «Так обоих». Сергей Павлович пожал плечами и приказал дежурившему у дверей Сотскому позвать поваров Короната Ивановича и Сакердона Николаевича по очереди. Первый явился Коронат. После предварительных расспросов карамушев спросил, «Что известно тебе о смерти князя Александра Павловича?» «Нам ничего не известно, потому что мы на кухне», — ответил Коронат. Карамышев вопросительно с усмешкой поглядел на Новского. «Скажите, свидетель», — начал тот, «Кто полчаса тому назад говорил у вас на кухне, что не делали это Якова Петровича?» так как он грозился когда-то. Коронат вздрогнул от неожиданности и удивленно уставился на товарища прокурора. Карамышев стал необычайно серьезен. «Это ваш высокблагородие кучер Степан болтал». «Расскажите же нам, что он болтал». Коронат Иванович подробно передал, как разговор Степана с ними на кухне, случайно слышанный Новским, так и сцену в кухне в день отъезда Николая Леопольдовича, уже известную читателям. Другой повар Сакердон Николаевич и кучер Степан показали согласно с кранатом. «Беспременно, Ваше Высок Благородие, это он со злость, к потому рассверепел тогда страсть», — заключил свои показания Степан. «Видите, добрейший Сергей Павлович, вот вам и вопрос о том, кому...» «Разрешение и мотивы найдены», — обратился Карамышевуновский. «Принужден согласиться, что дело принимает другую окраску». Благодаря счастливой случайности нахмурился следователь. «Пусть хоть случайность», — улыбнулся Леонид Иванович, «но что это за старый князь, появляющийся на скамейке, о котором говорят свидетели?» Карамышев рассказал ему подробно эту легенду, переходящую из рода в род в усадьбе князей шестовых. Средневековый бредни, решил Новский. — Как знать, чего не знаешь, — не утерпел, не противоречит Сергей Павлович. — Допросим теперь Якова, — заметил товарищ прокурора сделав вид, что не слыхал последние фразы следователя. — Сбегай в деревню, позови старосту и Десяцкого. — Забегай в деревню, позови старосту и Десяцкого. — обратился к Соцкому Карамышев. — Я думаю, арестовать обвиняемого, — заметил он Новскому. Тот молча наклонил голову. Прошло около получаса, когда требуемые лица явились. Карамышев и Новский не проронили за это время ни слова. Соцкий по приказанию следователя привел Якова. Последний был смущен. Он уже знал о данных поварами и кучером показаниях. Подробно рассказал он о нанесенных ему покойным князем побоях, знаки которых не прошли и до сих пор, и о том, что под влиянием злобы и толков о появлении старого князя говорил приписываемые ему слова. «Это я, ваше высокоблагородие, сдуру, ну совсем сдуру!» закончил он свои показания. Следователь прочел их ему и дал подписать. «Познайся лучше, что ты по злобе, или, как говоришь, с дуру, подлил лекарство в рюмку, зная, что от этого князь умрет». Резким тоном в упор спросил его следователь. Яков побледнел, видит, Бог всего пять капель влил. «Разрази меня, Господи, если вру! Не убивец я! Сколько лет служил их в сиятельству!» Да и вы, ваш высок благородие меня знаете. Зачем же напраслено на меня возводите? Ну, напраслено ли это разберет суд? Так ты не сознаешься. Господи, Господи, да в чем же? Я вот вам, Христос, невиновен. Я тебя арестую. Староста, посади его в камеру при сельском управлении. Под строгий караул. Завтра утром приведешь его сюда, получишь бумаги за караулом. «На подводе отправишь в город, во острог, — слушаясь, — отвечал староста, подходя к арестованному. Яков задрожал и, не будучи в силах вымолвить слово, как сноб повалился на пол. Сотский и Десяцкий подняли его и буквально волоком вытащили за дверь. Староста последовал за ними. Карамышев, видимо, раздраженный, продолжал писать. Писал он быстро, перо так и прыгало по бумаге. Новский отошел к окну и смотрел в сад. «Кушать подано», — доложил вошедший Лакей и удалился. Сергей Павлович окончил работу и вместе с товарищем прокурора отправился в столовую. Обед прошел молча. Тотчас после него состоялась вечерняя панихида и церемония положения тела в богатый дубовый гроб, доставленный из города. По окончании церемонии Карамышев с голем не утерпели и составили партию винта, в которой приняли участие Гурбанов и Новский. Последний оказался прекрасным винтером, что отчасти примирило с ним все еще хмурившегося Сергея Павловича. Гиршфельд и княгиня, появившиеся за обедом и панихидой, снова куда-то исчезли. Игроки провинтили до поздней ночи, утро следователь ожидал новый сюрприз. Староста явился один. «Где же арестант?» — спросил Карамышев. «Виноват ваше высокоблагородие», — взмолился староста. «Не досмотрели». «Убежал!» — крикнул Карамышев. «Никак нет с вашего высокоблагородия». Удавился убивец. Собачью смерть принял. Карамышева это известие ошеломило. «Ну, а если он не виноват?» — мелькнуло в его уме. Он сознавал, что раздраженный Вчарановским, погорячился. «Чего же бы ему кончать с собой?» — успокоил себя Сергей Павлович. Второй акт уголовной драмы совершился уже при других декорациях. Место действия перенеслось из роскошного княжеского дома в неказистое помещение сельского управления. В арестантской камере, на петле, сделанной из помочей и накинутой на стенной крюк, висел труп покончившего с собою княжеского камердинера Якова. Карамышев, Новский и Голь прибыли туда почти следом за становым приставом, оставившим усадьбу лишь накануне утром. Совершены были обычные формальности и акт о самоубийстве обвиняемого в умышленном отравлении князя Александра Павловича VI, тесского мещанина Якова Петрова Быстрова, был приобщен следователем к делу, следствие по которому местным производством было окончено. Оставалось, по мнению товарища прокурора, разделенному исследователям следователем Допросить княжон Маргариту и Лидию Дмитриевну шестовых для чего Карамышев по совету Новского и припроводил дело при представлении на распоряжение прокурора Тесского окружного суда. Таким образом, князь Александр Павлович VI был признан жертвой гнусного преступления. Завещание его было действительное. Глава тридцать шестая. Три гроба. В доме покойного князя Дмитрия Павловича все шло своим печальным чередом. Княжна Лида, немного оправившаяся под животворными ласками обожаемой сестры и попечениями любимого человека, была все еще слаба и еле ходила. исхудала она страшно. Улыбка не появлялась на этом так недавно оживленном ярким румянцем а теперь мертвенно-бледном восковом личке. Веселые и добрые глазки приняли какое-то мрачное, почти строгое выражение. обрушившееся на нее несчастье переродили ее. Она в несколько дней прожила целые годы и из-за ребенка сделалась взрослой девушкой. Этот быстрый нравственный рост пугал Антона Михайловича, боявшегося, чтобы он не отразился роковым образом на здоровье молодой девушки тот самый день, когда в Шестове покончил свои расчеты с жизнью предполагаемый виновник смерти князя Александра Павловича Яков, в Те происходили похороны князя Дмитрия. Вынос тела состоялся в 10 часов утра. Богатый дубовый гроб, все довольно далекое расстояние от княжеского дома до собора, где происходило отпевание, Несли на руках представители высшего тессского общества с губернатором во главе. Масса экипажей и толпы народа буквально запрудили всю дворцовую улицу, по которой тянулась печальная процессия. За упокойное обедня и самое отпевание отслужены были в соборе местным архиереем, другом покойного, в сослужении со всем тессским духовенством. По окончании службы архиерей сказал над гробом покойного слова, в котором между прочим выразил, что общая скорбь над прахом доблестного вельможи не притворна уже потому, что составлена из отдельных личных скорбей всех знавших покойного, а знал его весь город, а каждый, кто знал его, любил его, закончил проповедник. Гроб был вынесен из собора, поставлен на роскошный катафалк и мимо дома, где была отслужена лития, припровожден на вокзал железной дороги. С товарным поездом он должен был быть доставлен на станцию Ломовис, оттуда в шестого для погребения согласно выраженному покойным предсмертному желанию. Сопровождать гроб прицепленным к товарному поезду по распоряжению железнодорожного начальства в вагоне первого класса отправились дочери покойного и Шатов. Общий поминальный обед должен был состояться в шестове после похорон князя Александра Павловича, назначенных на другой день. Туда также был приглашен весь город и должны были отправиться архиерей, начальник губернии, и большая часть тессского духовенства. Начальство железной дороги назначило ранний экстренный поезд. На станции Ломовис прибывших ожидала вереница княжеских экипажей. Приехавшие перегнали катафалк с гробом князя Дмитрия Павловича и сопровождавшую его коляску с дочерьми покойного и шатовым недалеко от усадьбы. С колокольни небольшой, но прекрасно отделанной иждивением покойного князя Александра Павловича церкви села Шестого несся зоны, похорон и звон. По прибытии городского духовенства в княжеском доме была отслужена панихида, и гроб на руках был вынесен из дома. Когда печальный кортеж с прахом князя Александра выступил из ворот усадьбы, с другой стороны, навстречу ему, Показался катафалк с прахом Дмитрия. Так состоялась встреча братьев. Процессии соединились. Оба гроба были внесены в церковь, где также архиереем была отслужена литургия и совершено отпевание. После краткого надгробного слова, произнесенного архиереем над жертвой людской злобы и преступления, как он назвал покойного князя Александра Павловича, Гробы были вынесены из церкви и опущены в находящейся в ее ограде фамильный склеп князей шестовых. Приглашенные отправились в дом. В этот же самый день в стороне от сельского кладбища, без церковного погребения, был опущен в могилу дощатый деревянный гроб с прахом самоубийцы убийцы князя Александра Павловича и Якова. Все гости пробыли в шестове до утра следующего дня. За роскошным поминальным обедом и после него разговоры шли на тему совершенного княжеским коммердинером преступления. Оно для всех казалось очевидным и, безусловно, доказанным. Одному карамушеву нет-нет, да и приходила мучившая его мысль о невиновности лежавшего уже в могиле Якова Петрова Быстрова. Он, впрочем, не высказал этой мысли вслух. Гиршфельд улучил минуту и сообщил княжне Маргарите Дмитриевне, застав ее на задней террасе одну, что так как князь не признан самоубийцей, то завещание его действительно и показал ей похищенное им письмо с резолюцией князя. Теперь менее чем когда-нибудь возможно допустить состояться свадьбе сестры. «Так как тогда ее деньги уйдут из наших рук», — сказал он. «Не беспокойся», — заметила она ему. «Я уже успела внушить ей мысль о глубоком годичном трауре, не о том, что свадьба ранее этого срока была бы оскорблением памяти покойных отца и дяди, а год — много времени». «Ты надеешься за это время расстроить эту свадьбу совсем?» «Я уже раз говорила тебе, что этой свадьбы не будет». «Значит, и не будет!» — раздраженно отвечала она, идя навстречу входившим на террасу княгини с бароном и баронессой Фальк. Гиршильд успел незаметно спуститься вниз. На другой день гости разъехались, и шестого опустело. Шатов уехал тоже. Остались лишь княжны, решившиеся выехать в Т через несколько дней вместе с теткой и будущим ее поверенным Гиршфельдом. Глава 37 Поверенный. На девятый день после смерти князя Александра Павловича была отслужена панихида по обоим братьям, А на другой день княгиня с племянницами Гиршфельдом выехали в т Князь Владимир уехал в Москву ранее. Его повез по просьбе княгини Владимир Павлович Кругликов, ехавший туда по делам. Роскошный господский дом был заперт наглухо. Вся прислуга, кроме стеши, оставшейся при княгине, получила расчеты награды. Венки на гробницах князей Шестовую завяли. На могиле Якова был поставлен по распоряжению Карамышева большой деревянный крест. В Т. княгиня и Гиршфельд остановились в доме князя Дмитрия. Вскоре по приезде княжны Маргариты и Лидия Дмитриевны были вызваны повестками к следователю для допроса в качестве свидетельниц по делу об отравлении князя Александра Павловича VI – В показании княжны Маргариты не было ничего существенного. Княжна Лида представила судебному следователю сохраненное ею письмо покойного дяди к ее покойному отцу, привезенное Гиршфельдом. Завещание князя было утверждено судом к исполнению. Княгиня была, кроме того, назначена опекуншей племянницы своей, княжны, Лидии Дмитриевны Шестовой. Гиршфельд получил полную доверенность как от нее лично, так и от опекунши над сыном и племянницей. Княжна Лидия, ввиду полученного ею от дяди наследства, отказалась фактически от части наследства отца в пользу княжны Маргариты, Последняя, таким образом, получила 32 тысячи рублей в бумагах и дом со всею недвижимостью. Она также выдала Гиршфельду доверенность на ведение ее дел. По его совету она продала дом отца со всей обстановкой. Его купил за 15 тысяч рублей барон Павел Карлович Фитингов, давно приглядывавший в городе, как он выражался, свой собственный уголок. Гиршфельд торжествовал. Все шестовские капиталы и доходы оказались в полном распоряжении молодого адвоката, вознаграждение за труды которого княгиня Зинаида Павловна назначила 12 тысяч рублей в год. Княжна Маргарита не договаривалась о вознаграждении со своим поверенным. Отдав ему всецело самую себя, она также отдала в безотчетное распоряжение и с ей состояние, тем более что считала его ничтожным волоском того золотого руна, на поиски которого она пошла с ним рука об руку. Адвокатская карьера Николая Леопольдовича начиналась блестящим образом. Успех превзошел его ожидания. Из скромного учителя княжеского сына он стал распорядителем княжеских богатств. Под маской напускного равнодушия старался он скрыть от других впечатления, произведенные на него самого этой метаморфозой. Это ему, однако, не удавалось. Вся его фигура служила олицетворением нахального довольства. Княгиня Зинаиды Павловна, почувствовав себя после смерти мужа совершенно свободной, стала довольно открыто выказывать свои отношения к нему, но на первых же порах была им остановлена — Это могло поставить его в щекотливое положение перед его союзницей, книжной Маргаритой. «Я не желаю компрометировать ни тебя, ни себя», — заметил он ей. «Не все поймут то горячее чувство, которое я питаю к тебе, а догадавшись о нашей связи, могут истолковать ее в дурную сторону для тебя и особенно для меня. Люди злы а нам с ними жить. Мне даже делать между ними карьеру. Если ты любишь меня...» то наша связь останется по-прежнему тайной. Поверь мне, это даже пикантнее. При настоящей, полной моей и твоей свободе, тайна ничуть не стеснительно Мы над нею, господа. Так ли, моя дорогая?» Он обнял ее и нежно заглянул ей в глаза. Они сидели вдвоем в гостиной покойного князя Дмитрия Павловича. Так-так, мой милый, умный, ненаглядный, разнежившись, прошептала она и дала слово. Он крепко поцеловал ее. Разговор перешел на более серьезные темы. Княгиня решила переехать вместе с племянницами на постоянное жительство в Москву. Мне, во-первых, не хочется расставаться с тобой. Да и Марго, живя в моем доме, может сделать лучшую партию. Я буду жить открыто. — сообщила она Николаю Леопольдовичу, одобрившему ее планы. — Замуж ей пора, — продолжала княгиня. Лида еще совсем ребенок, а уже невеста. Я хотя не считаю Шатова хорошей партией для нее, но воля ее покойного отца для меня священна. Гиршель чуть заметно улыбнулся. Княжна Лидия Дмитриевна между тем поправлялась плохо церемонии двух похорон подряд произвели на нее угнетающее впечатление. За последнее время она стала подозрительно покашливать. Шатова в Т не было. Он уехал вскоре после переезда туда шестых в Москву, куда призывали его полученные назначения и докторский экзамен. Княжна Маргарита Дмитриевна согласилась жить вместе с теткой. О согласии покорной во всем сестре книжной Лиды нечего было и говорить, тем более, что в Москве жил Шатов. Он был единственным яблоком раздора между сестрами. Княжна Маргарита всеми силами старалась уронить его во мнении сестры. «Голубчик Маргоне, говоря о нем дурно, умоляю тебя!» со слезами на глазах просила ее Лида. «Я говорю только правду, любя тебя», — отвечала та. «А я прошу тебя перестать, любя его» замечала ей сестра. Наконец, по окончании всех дел, в первых числах октября, переселение княгини и княжон Шестовых из Т состоялось. Гиршфельд уехал вместе с ними. Следствие по делу об умышленном отравлении князя Александра Павловича Шестого было прекращено дальнейшим производством за смертью обвиняемого. Бывали хуже времена, но не было подлей. Николай Некрасов. Часть вторая. На скамье подсудимых. Глава 1. В зале суда. Большая, или так называемая, Екатерининская зала Московского окружного суда была буквально переполнена самой разнообразной публикой. Все классы московского общества выслали сюда своих многочисленных представителей. Громадный контингент составляли пышные нарядно одетые дамы. Специально для них даже перед решеткой, за которой находилась публика, были поставлены скамьи и кресла. Шел знаменитый процесс судно-коммерческого банка. Кончался обеденный перерыв. Судебное следствие было объявлено законченным. Ожидали начала судебных прений. Наступал, таким образом, самый интересный момент всякого процесса. В публике господствовало оживление. Шли разговоры, высказывались суждения, старались заранее предрешить исход дела. В толпе сновали защитники правды, адвокаты — Присяжные поверенные, со значками в петлицах фраков, и без этих украшений частные поверенные, и помощники присяжных поверенных. Последних нетрудно было отличать от вторых по громадным новым с иголочки портфелем, неизменно находящимся под мышкой, высоко поднятым головам и дельному серьезному выражению порой даже еще безусых лиц. Так оказалось, что эти юнцы, эти мальчики, только что сорвавшиеся со школьной скамьи, сразу заиграли в больших. Так ходят с инстинктивным сознанием, самой природой данного им назначения, вылупившиеся птенцы орлов, стервятников и коршунов. Среди публики много сановных старичков, офицеров, а между последними... Мелькали даже редкие в Москве гвардейские мундиры приезжих из Петербурга. Мировой институт, судебные власти и представители прокуратуры были почти в полном составе. Все это волнами переливалось по громадной зале, говорило и жестикулировало. Екатериненская зала представляет из себя совершенно круглое громадное помещение. Это зала старого московского сената Павловича здание которого, по введении судебной реформы, было передано новым судебным учреждениям. В два света с высоким и широким окном, сожень около шести в вышину, она оканчивается наверху громадным куполом, который виден снаружи здание и витой колонной с короной и надписью со всех четырех сторон ее на особых дощечках. Закон-девиз принятый со дня введения судебных уставов Министерством юстиции. Кругом зала идут обширные хоры, поддерживаемые массивными полуколоннами, оштукатуренными и окрашенными, как и стены, белую краску. Потолок украшен брельефами. В залу ведут пять дверей. Средняя, прямо против главной входной двери, ведущий с лестницей парадного подъезда, и по две боковых, крайние из которых выходит в идущий кругом по всему зданию коридор, а дальние, одна направо, соединяет с залой заседания окружного суда по гражданским делам, а налево с маленькой уголовной залой. Прямо против средней двери, на устроенной возвышенной эстраде, Стоял громадный судейский стол, покрытый зеленым золотой бахромой сукном. Слева отдельный, тоже покрытый столик для двух секретарей, а справа стол и трибуна для двух же представителей обвинительной власти – Ниже последних, но тоже на возвышении, шли места для присяжных заседателей, а против них, за деревянной решеткой, окрашенной в желтую краску, помещались подсудимые, имея перед собой своих защитников, для которых были поставлены стулья и пюпитры. Рядом с присяжными заседателями находились места для гражданских истцов и их поверенных числом более ста человек, Вся остальная глубина зала, огороженная также деревянной решеткой, была отведена для публики, и в это пространство вход был только из средних дверей. Пол залы из прекрасной каменной мозаики и эстрады были обиты серым сукном. Заседания в этой зале редки, и она каждый раз особо приспособляется для них. В обыкновенное время зала это служит приемные судебных учреждений, и в ней нет иной мебели, как стоящих кругом низеньких мягких скамеек, крытых малиновым трипом. Справа от входа в простенке между двумя колоннами висит громадный портрет Екатерины Великой, А под ним стоит ее сенаторское кресло старинной формы, обитое малиновым бархатом и украшенное сверху спинки золоченой короной и другими императорскими регалиями. Кресло это имеет свою историю. Оно было найдено в числе старой сенаторской мебели на чердаке и реставрировано в первый год открытия новых судов в Москве. Кругом всей залы между колоннами по карнизам находятся золоченые надписи «Выдержки из знаменитого наказа Екатерины II», отсюда и название залы екатерининская Места, отведенные для подсудимых и присяжных заседателей, были пусты, так как и те, и другие были отведены судебными приставами в их помещения. Судьи удалились в кабинет. Защитники и поверенные гражданских истцов тоже покинули свои места и смешались с публикой В числе первых были все московские, даже некоторые петербургские корифеи адвокатуры. Тут же находился и известный всей России, как неподражаемый оратор, московский адвокат, известный под именем «Московского Демосфена» сутуловатой фигурой, лицом монгольского типа, умными и проницательными, узко глазами, длинными плоскими черными волосами и реденькой бородкой, он был на первый взгляд далеко не красив, но печать гения, лежащая на его лице, быстро уничтожала первое впечатление. Когда же он говорил свои вдохновенные речи, это лицо становилось положительно красивым.